Глава восемнадцатая «Что, залюбили до самой смерти?» — усмехнулся Карингем, прикуривая сигарету. «Просто молчи», — попросил Патрик. Тоже закурил, глубоко затянулся. «Я уже сто раз пожалел, что вызвал их». «Не, не пожалел», — покачал головой Карингем. Посмотрел на сигарету, помял фильтр узловатыми старческими пальцами. Раз они все еще тут, вся эта фигня тебе не почудилась. «Еще бы я знал, насколько оказался прав в своих подозрениях», — вздохнул Патрик. «А то они меня наизнанку вывернули. Где я взял ту кость, с какой целью, почему раньше не додумался». «Они всегда так делают», — отмахнулся Карингем. «Всегда и во всем у них виноваты местные представители правоохранительных органов». Патрик кивнул, затянулся. «Потом они взялись за Горона», — продолжил он свой рассказ. Мурыжили его часа четыре, все пытались добиться, чтобы он сказал, что не упоминал о кубиках в отчетах. Но тут шиша они угадали, у Горона все записано, и фотографии кубиков к протоколу приложены. «Как наша звезда не ползамертво от такого напора?» хмыкнул Нилс. «Да вроде нет». Патрик затушил и выкинул в урну окурок. «Он тоже, знаешь ли, не из арахисового масла сделан». Когда федералы начали про клинику спрашивать, про пациентов, мигом ткнул их в закон о медицинской тайне и персональных данных. Федералы рожи-то скривили, но на эту тему рты и закрыли. «Ой, да ладно», махнул рукой Карингем. Было бы, что этому Дотсону вменить, федералы бы его выпотрошили и без этих ваших загадок с трупами. А спрашивали они его, чтобы бдительность усыпить. Проорался красавчик, победил страшных и ужасных агентов и расслабился. Бери его голыми руками, но любой вопрос не о клинике ответят не задумываясь. «Все возможно», — пожал плечами Патрик. «Ладно, давай пока забудем про ФБР. Задолбали. Что тут нового?» «Вчера патрульную машину расстреляли», — Нилс помолчал. «Парни вроде в порядке, их из больнички обещают через пару-тройку дней выпустить, но, сам понимаешь, тенденция нездоровая, мы же не Детройт, в конце концов». «Да, хорошего мало», — согласился с ним Патрик. «Нападавших нашли?» «Нет, как в воду канули», — Карингем сплеснул руками. «Место нападения камерами наблюдения не просматривается. Криминал клянется и божится, что это не они». «Может, залетные?» — предположил Патрик. «И уже свалили из города?» «Может...» Карингем посмотрел на выкренную до самого фильтра сигарету, раздумывая, стоит ли закурить вторую. Передумал. «Но чует моя печенка, хрена это не залетные!» «Ладно, пошли Адамс послушаем. Может, что полезное услышим». «Осматривать место происшествия будем мы!» тоном, не допускающим возражения, заявил Брок. Вызов на пожар пришел только что. Фергюсон сообщил о выгоревшей квартире и найденном в ней трупе мужчины. «Простите, но, во-первых, еще неизвестно, окажется ли этот пожар эпизодом серии. А во-вторых, я все еще пожарный дознаватель Порт-Сент-Луси, и только я решаю, кому и когда можно туда заходить», — отрезал Патрик. «Мистер Верден!» «Мне кажется, вы не понимаете, с кем имеете дело», — взвелась мелендес «Мы — федеральные агенты. Да хоть наместники Бога, уж простите». Патрик достал с полки над ее головой большую архивную папку. «Инструкция номер 8H от 30 января 1985 года. С дополнениями и изменениями», — сказал Патрик. «Раздел 6» права и обязанности пожарных дознавателей. Пункт 3. Дознаватель обязан принять все меры к сохранению улик. Как, скажите, я его выполню, если вы там все затупчите и перетрогаете? Мистер Вердан, вообще-то мы обучены методам осмотра места происшествия, не сдавалась Мелендес. Хорошо, сухо бросил Брок. Мелендес разом сдалась. Похоже, в их паре именно Брок был главным. Но мы должны присутствовать. «За моей спиной не вопрос», — согласился Патрик. «Тоже не бог весть какое удовольствие, но он хотя бы осмотр нормально сделает». И эти индюки напыщенные не покалечатся, сунувшись куда не надо. «Подождите, я принесу комплект одежды и защитного оборудования». «У меня второй размер», — сообщила Мелендес. «Угу, в мечтах. Блузки, может быть. Но вот задница тянула на шестой как минимум». Вслух Патрик комментировать внешность агента не стал. Еще не хватало обвинений в сексизме или даже харассменте. Господа агенты не захотели ехать на таху Патрика, а уселись в свою машину. И, похоже, были крайне недовольны, что приходится тащиться позади, уткнувшись капотом в задний бампер таху. Они, наверное, думали, что он сейчас врубит мигалку и полетит по встречке в лучших традициях ФБР. По прибытии на место, правда, вслух своих претензий не высказывали. Брок без лишних разговоров облачился в куртку, сапоги и шлем. Патрик помог ему надеть рюкзак с кислородным баллоном, показал, как закрепить на плече маску, как пользоваться ею. «Эта куртка воняет», — скривилась Меллендес. «Простите, мисс, запах — неотъемлемая часть пожара», — как можно спокойнее сказал Патрик на пожаре будет пахнуть еще сильнее, и если у вас проблемы с органами дыхания или аллергическими реакциями возможно лучшим решением будет остаться здесь. я абсолютно здорова!» — вспыхнула Мелендес и надела куртку застеёгивать ее и надевать рюкзак ей помогал брок и патрик был только рад дамочка явно с пунктиком насчет равноправия полов так что если есть возможность избежать двусмысленных ситуаций это надо сделать. пожар был простым Короткое замыкание, локальное возгорание, распространившееся по вентиляции. Агенты, к счастью, не мешали. Держались позади, если хотели что-то рассмотреть или потрогать, спрашивали разрешение у Патрика. Он, в свою очередь, не зажимал информацию, рассказывал ему все, что увидит Объяснял, почему сделал тот или иной вывод. Говорил, что и зачем фотографирует показывал путь огня. «И все это следует из вот этой оплавленной розетки?» — не поверила Мелендес. «А может, она сгорела из-за уже разгоревшегося огня?» «Нет, на это указывает вот это», — Патрик показал очевидные признаки. «А почему осмотр не начинают с тела погибшего?» — спросил Брок. Он явно плохо переносил запах дыма и уже несколько раз прижимал к лицу маску с кислородом. Патрик напомнил себе через полчаса-час проверить уровень газа в его баллоне и, если что, сходить и заменить. «По правилам на убийстве начинают с него», Обстановку смотрят, когда тело заберут судмедэксперты. Коронера уже известили, и он обязательно приедет и проведет необходимые исследование. Патрик присел, рассматривая оставленный в саже след. Протектор напоминал рисунок на рабочих сапогах пожарных, но на всякий случай лучше было сделать его снимок. А что до очередности? На пожаре главное действующее лицо — огонь. Так что сначала захожу я. Но погибший... Меллендос уже не напирал, а просто была растеряна. «Нас учили?» «В случае с огнем многое приходится делать иначе, чем вы привыкли», успокоил ее Патрик. «Вот, смотрите. Тут огонь стоял какое-то время, почти не распространяясь, а потом резко пошел вперед». «Обратная тяга?» — с надеждой спросил Брок. Очевидно, помимо отчетов о пожарах, он прочитал не один десяток страниц в сети про обратную тягу. «Не совсем нет условий для ее создания», — Патрик показал на вентиляцию. «Видите? Это просто закрытое решеткой отверстие, никаких запорных жалюзи». «В этом доме нет принудительной вентиляции, только естественная, сделанная по типу дымохода». «Дым поднимался вверх?» — уточнил Брок. «Да. А снизу поступал свежий воздух. Видите? Под входной дверью щель», — показал Патрик огонь горел все время но когда пожарные открыли дверь разгорелся сильнее то есть вот эти отметены для отчета не представляют значимости заключила мелендес нет от чего же не согласился с ней патрик они очень важны потому что по ним я могу заключить что с момента вскрытия двери до начала пожаротушения прошло меньше минуты а значит пожарный расчет был готов к работе и действовал в рамках нормативов у него зазвонил телефон Посмотрев на экран, Патрик увидел номер Чейн. «Мы на месте», — сказала она. «Поднимайтесь, я свою часть закончил», — сказал Патрик. Сбросил вызов, посмотрел на Брока. «Коронер приехала. Предлагаю осмотр тела проводить вместе с ней». «Согласен», — кивнул тот. Видимо, помимо раздутого самомнения, у хороших агентов ФБР были навыки работы в команде. Чейн и ее сотрудники, облаченные в белые комбинезонные шлемы, Явились через пять минут. Последовала короткая процедура знакомства, а затем вся компания отправилась к телу. Игральная кость, точная копия предыдущих, обнаружилась на журнальном столике в гостиной. Покрытая сажей, она была незаметной и, возможно, ее бы не нашли, если бы Чейн не поскользнулась на луже воды и не грохнулась на этот столик. Ее быстро подняли, убедились, что травм нет, и лишь потом обратили внимание на прилипший к комбинезону кубик. Меллендес и Брок набросились на него, как гиены на кусок мяса. Надев перчатки, они долго фотографировали с масштабными линейками и без, потом упаковали в стерильный пакет и промаркировали. Лишь после этого вернулись к трупу. Патрик шел последним, и место в крохотной спальне, где на кровати лежал погибший, ему не хватило. Но из коридора ему было все хорошо видно. «Комната с закопченным потолком». Огонь пришел из вентиляции и стал спускаться сверху вниз. Успел пожрать шторы, верхние полки книжных шкафов и спинку кровати, когда был остановлен струей воды из пожарного рукава. Погибший лежал на постели и, судя по темным пятнам на футболке, был мертв еще до начала пожара. Вероятно, смерть он встретил именно в кровати. Об этом говорило отсутствие следов крови на полу и то, что одет погибший был только в футболку и трусы. Ноги его были голы одеяло отброшено, и Патрик отлично увидел зияющую рану на колени. И валяющийся в изголовье кровати белый шарф. Кашемировый, с длинными кистями, точно такой же, что был на Гороне во время его визита в Прибой.